Глава седьмая. «Ну как, не успели заскучать?» Соня прикрыла за собой дверь и впервые открыто улыбнулась своему гостю. Мужчина приподнялся на локте над кроватью и посмотрел на девушку таким горящим взглядом, что вся её спина мгновенно покрылась мурашками. «Давай уже на «ты».» С мягкой улыбкой на губах предложил он. «Давай», — робко произнесла Соня, чувствуя, как ускоряется сердцебиение. «Только я всё ещё не знаю даже вашего имени. Ой, «То есть твоего?» — демит. Негромко представился мужчина. Соня медленно кивнула. Именно таким она и представляла себе его имя. Красивым, мужественным, необычным. Оно очень ему подходило. «Очень приятно, Демит». Не удержалась девушка, чтобы не попробовать это имя на вкус. «Взаимно, Сонечка». Ласково ответил мужчина, продолжая смущать её своим до неприличия пристальным взглядом. «Ну, что ты там встала на пороге? Иди ко мне». Своим излюбленным жестом он похлопал ладонью по кровати возле себя и демонстративно подвинулся. Соню бросила в жар. По телу разлилась знакомая слабость. Она сделала несколько неуверенных шагов и снова застыла на месте. Как-то неправильно всё это. Не должно быть так. Она совсем не знает его, к тому же познакомились они при таких обстоятельствах. Но даже если бы не всё это, она всё равно не могла так, сразу. Соня обхватила себя руками и нервно закусила губу. «Я... я лучше пойду». «Сорняки немного повырываю», — отважно заявила она, попятившись обратно к выходу. «Уже темно. Какие сорняки?» — усмехнулся он. «Завтра весь день впереди». Девушка сделала глубокий вдох, собираясь уверенно возразить, да так и не смогла найти подходящих слов. «Не бойся. Иди ко мне». Снова позвал он её, гипнотизируя настойчивым взглядом. «Я... Нет, я всё же пойду, немного подышу». Промямлила она, и пулей выскочила за дверь, плотно прикрыв её за собой. И тут же бросилась выполнять своё обещание. Едва не переходя на бег, торопливо дошла до центральной части участка и принялась рвать кусты сорняков голыми руками. Ничего толком не выходило, только ладонь поранила о какой-то колючий стебель. Глухо простонав, девушка отбросила от себя жалкий пучок травы. Всё, что удалось сорвать. И присела на землю. Сердце по-прежнему колотилось в груди, как сумасшедшее. С чего она так разнервничалась? Они ведь уже провели одну ночь вместе. Спали на одной кровати. И он не тронул её. Почти, если не считать ладонь на её бедре. От одного только воспоминания о том прикосновении по телу вновь пронеслась волна горячих мурашек. Соня закрыла лицо ладошками и сделала глубокий вдох. Она уже совсем не боялась Демида. И почему-то даже не сомневалась в том, что если сама не захочет, то ничего не будет. Вот только девушка сомневалась в себе. Сумеет ли она сказать ему «нет»? Что-то подсказывало ей, что не сумеет. Слишком давно она одна. И слишком хорош с собой её гость. Наверное, она ещё долго просидела бы так в траве, терзая себя сомнениями. Может, даже всю ночь, если бы не услышала вдруг звук шин подъезжающей машины. Сначала Соня не придала ему большого значения, решив, что это какой-нибудь запоздалый дачник приехал, или, наоборот, возвращается домой. Но звук всё приближался и приближался, пока, наконец, не затих совсем рядом, прямо за её забором. Соня буквально перестала дышать. Послышались тихие хлопки открываемых и закрываемых дверей. а затем из-за открытой калитки показались два тёмных мужских силуэта, уверенно направившихся прямиком к её дачному домику. Они прошли не так далеко от девушки, и она отчётливо услышала их приглушённый шёпот, от которого мороз продрал по коже. «По-моему, мы зря теряем время, Серый. Ты уверен, что старый хрыч ничего не напутал? Даже если напутал, всё равно проверить надо. И не ной уже, это последняя заброшенная дача на этом участке. Если его там нет, поедем хрычу башку отвернём». Соня словно парализовала от страха. Она сразу догадалась, кто эти люди и зачем, точнее, за кем они пришли. Но ничего не могла сделать. Будто в замедленной съёмке наблюдала, как две тени неумолимо приближались к домику. И не было никакой возможности их остановить. На краю сознания билась мысль. Закричать. Предупредить Демида и тем самым наверняка выдать его. Или же просто встать. Выйти из своего укрытия и грозно поинтересоваться, кто они такие и что здесь забыли. Наверняка она бы так и сделала, если бы не была такой трусихой. Что, если они и есть настоящие бандиты и просто убьют её? Ей нельзя умирать. У неё сын. Тем временем тени с тихим противным скрипом открыли дверь и вломились в дом. Буквально через пару мгновений оттуда раздался грохот. Неразборчивая мужская брань в довершении всего несколько оглушительных выстрелов. Соня сжалась комок и закрыла ладушками рот, чтобы не заорать. Дикий животный страх овладел всем её существом. Но инстинкт самосохранения заставлял и дальше сидеть тихо, ничем не выдавая своего присутствия. На участке вновь воцарилась тишина и покой, разрезаемая лишь стрекотанием кузнечиков в траве до да тревожным криком какой-то птицы вдалеке. Секунды тянулись медленно. Каждая из них равнялась оглушительному удару сердца в груди девушки. Неужели они убили Демида? От этой мысли в горле образовался ком, и к страху добавилось ощущение полного отчаяния. Минута. Другая. Время шло, но ничего не происходило. В голову Сони стали закрадываться всё более страшные мысли. Что, если все трое мужчин там, в её доме, мертвы? Но, к счастью, это оказалось не так. Дверь домика вновь заскрипела и Соня резко вскинула голову, жадно вглядываясь в темноту. К своему огромному облегчению девушка увидела на крыльце знакомую мощную фигуру Демида. «Соня, ты где?» Тихонько позвал он. Но от пережитого шока она не могла ни пошевелиться, ни выдавить из себя хоть какой-нибудь звук. «Соня...» «Пожалуйста, отзовись». Едва слышно пробормотал мужчина, будто обращался не к ней, а беседовал сам с собой. Тяжело ступая, он спустился с крыльца, слегка склонив голову вперёд, словно вглядывался в темноту. В обеих его руках что-то было. В одной что-то большое, кажется, её пляжная сумка, а в другой — пистолет. Выходит, это он стрелял? А эти двое, что разыскивали его? Мертвы? Демид всё же заметил её. Уверенным шагом направился прямиком к Сониному укрытию. Девушка хотела встать на ноги, но они успели сильно онеметь от долгого сидения на корточках, и, толком не поднявшись, Соня упала. Нашлась потеряшка. Тихо произнёс мужчина, помогая ей подняться на ноги, чего не отзывалось «Прости, я...» Так и не смогла сказать ничего вразумительного. «Там...» Ткнула пальцем в сторону домика. «Эти люди... Они... Я испугалась...» «Успокойся, Соня, всё хорошо...» Правильно сделала, что спряталась. Только нам надо уходить отсюда. Чем быстрее, тем лучше. — А они? — захлопала глазами девушка. — Ты убил их? — Нет, ты что? — протянул он отрицательно, покачав головой. Вырубил просто. Но если они очнутся, могут вольнуть нас обоих. Так что давай поспешим. — А там мой телефон, твои лекарства. — попыталась возразить Соня, растерянно оглядываясь на домик. Но мужчина уже тащил её в сторону калитки, крепко удерживая за локоть. Я все взял. кивнул он на сумку в своей руке. Не переживай.